Это такая мера длины, и с толщиной стенок в десять зерен. Внутри трубки закреплен шнек, представляющий собой э -э, пятивитковую бронзовую спираль при вращении падающей куски мяса по направлению к четырехлопастному ножу. — Груе, ты хорошо представляешь себе то, что описываешь? — спросил Трикс. Гномиха запнулась, потом кивнула. — Конечно. Да я же сама мясомолку делала. — Легко ее сделать? — продолжал допрос Трикс.